Глава вторая. Вика вошла в офис, вжав голову в плечи, поспешила в студию. Сотрудники вели себя как-то странно. Новость об увольнении Риты быстро расползлась по офису, и многие винили в этом Вику. Рита не примет так просто свою отставку. Она постарается накалить обстановку среди коллектива по максимуму. Мрачная атмосфера в офисе угнетала и никак не способствовала вдохновению. Просидев у ноутбука 30 минут, Вика психанула, хлопнув крышкой, пошла выпить кофе. Как только она вышла в холл, все уставились на неё осуждающим взглядом. "Что?" рявкнула Вика, окинув всех вызывающим взглядом. "Я не стану оправдываться, ясно?" Матвей стоял у двери своего кабинета и наблюдал за ней. Его раздражало поведение коллектива. Они решили найти козла отпущения, а Вика, по их мнению, не может за себя постоять. Он же считал иначе, она ещё покажет себя, вот только не здесь и не сейчас. Все смотрят на меня, рявкнул он. Как только всё внимание переключилось на него, злорадно усмехнулся. Сегодня в 7:00 я устраиваю коктейль-бар в комнате отдыха. Прошу всех быть там. А те, кто по каким-то причинам не придут, можете собирать свои личные вещи. Он хотел разрядить обстановку, а лучшего способа, чем общая попойка, не найти. Матвей позвал за собой свою секретаршу и удалился под восторженный гул сотрудников. Вика, выдохнув с облегчением, взяла кофе в автомате и скрылась в своей студии. Наш босс решил пошалить. Марина плюхнулась на стул возле рабочего стола Вики. Вику не обрадовало это событие. Дома её ждала работа, терять клиентуру ей сейчас не по карману. Но приказ босса нужно выполнить в любом случае, иначе он сдержит слово. Рита обязательно придёт попрощаться. Недовольство Вики росло. Она не упустит случая подпортить всем настроение. Она сидит в своём кабинете и носа не высовывает, хмыкнула Марина. Похоже, Матвей настроен решительно. Он спал с ней По мне так поступает нечестно. Он вообще уважает женщин? Что мы для него расходный материал? Ну ты даёшь, Марину рассмешили слова подруги. Куда тебя несёт? В дебри его души? Он странный, Вик поёжилась. У меня от него мурашки. Он богат и красив, а ты вредина. Вот скажи мне, когда ты последний раз расслаблялась? Вика нахмурив бровь, стала припоминать, когда в последний раз её целовал мужчина. Она жила по принципу духовной связи с партнёром. Секс без чувств для неё неприемлем. Одно дело разговаривать с незнакомцем по телефону. Она их не знает, не разделяет переживаний, делает свою работу, не более. "Я не собираю грязь", фыркнула Вика. "Это отвратительно. И ты его называешь странным?" Марина хохотнула. Лазарева, дверь в студии открылась и показалась голова секретаря босса. Тебя вызывают. Иду. Вика закрыла ноутбук, выдохнув, пошла в кабинет босса. Матвей изучал работу Вики. Как только она вошла, указал ей на стул. Что-то не так? спросила девушка. Я собираюсь в командировку, ты поедешь со мной. Устроишь презентацию на общем съезде рекламщиков. Что? Вика опешила. Но я не могу. Матвей Сергеевич, я всё ещё недостаточно опытна. Там же будут такулы, меня разорвут. Серьёзно? Матвей захлопнул глазами. Ты отказываешься? Может, мне взять огнево? Нет, что вы? Вика понимала, как сильно рискует. Я поеду. Когда? В понедельник, сразу после этих выходных. Но это через 2 дня, ахнула Вика. У меня дела. «Лазарева, ты же не хорошо!» Быстро произнесла девушка. «Простите, я просто растерялась. В понедельник буду готова». «Молодец. Возьми с собой как можно больше постеров. Как ты и сказала, тебя встретят акулы. Будь готова дать им отпор». «Я поняла. Могу идти?» Рядом с ним Вика чувствовала себя некомфортно. В зеленых глазах босса таилось что-то пугающее. «Да, иди». Матвей отвёл взгляд. Как только она покинула кабинет, посмотрел на дверь. Он хотел дать ей хорошую поддержку, потому как считал талантливым художником. Вика, заскочив в свою студию, прижала руку к груди. Сердце билось в ускоренном ритме. Она боялась облажаться на таком крупном съезде рекламщиков. Ты чего? Марина подошла к подруге. Он хочет меня кинуть на растерзании толпе простонала Вика. "Они меня уничтожат". "Серьёзно?" ахнула Марина. "Он берёт тебя?" "Да", Вика улыбнулась. "Это же хороший знак". "Думаю, да". "Давай, готовься, подруга, поздравляю". Марина, похлопав её по руке, покинула студию. Вика не стала тратить время и приступила к работе. В половине 7:00 она отключила ноутбук и пошла в комнату отдыха. Сталы ломились от еды. Все сотрудники накладывали в тарелки горы еды, хватая бокалы с напитками и расползались по офису. Вика, поскривив губами, взяла лёгкие закуски, бокал шампанского и присела за столик в углу. Марина тут же присоединилась к подруге, окинув всех презрительным взглядом, передёрнула плечами. Она родилась в обеспеченной семье, получила лучшее образование, Пришла в эту компанию по личным соображениям. Хотела доказать самой себе, что может стать независимой личностью. С детства ей давали только лучшее. В итоге жизнь в полном достатке ей наскучила, хотя при этом она не отказывалась от помощи родных. Девушка жила в красивой квартире на Арбате, ездила на дорогой иномарке и не кичилась своим положением. Все в офисе завидовали ей. За глаза называли зажравшейся сукой. Где босс? спросила Марина, осматриваясь по сторонам. Ты меня спрашиваешь? недовольно поморщив носом, ответила Вика. Что ему здесь делать? Меня беспокоит другое. Лазарева к столику подошёл один из сотрудников Игорь. Слышал ты, у нас едешь на Всемирный конгресс? Отвали, прорычала Марина. Да, и что? с вызовом спросила Вика. «Проблемы?» «Я здесь работаю дольше тебя!» прошипел Игорь. «И лучше!» «Но ты, видимо, другим способом пробил себе дорогу!» «Ты охренел, что ли?» гаркнула Марина, вскочив со стула. «Пороже хочешь получить?» «Господи!» презрительно фыркнул Игорь. «Да ты еще ни к чем, ни чем я думал!» Вика не могла дальше выносить этого унижения. Молча вышла из-за стола, и пошла в кабинет босса. Ей не место среди этого коллектива. Они просто ненавидели её. Все ждали, когда она облажается и с треском вылетит из агентства. "Матвей Сергеевич", воскликнула Вика, постучав в дверь. "Мне нужно с вами поговорить". Матвей, отложив сотовый, злобно выругался, затем разрешил ей войти. "В чём дело?", спросил он, как только она вошла. "Я ухожу", решительным тоном произнесла Вика. "Мне предложили место в другой фирме". Как знаешь. Матвей не собирался её останавливать, он слишком устал. Твоё право. Спасибо, ответила девушка и покинула кабинет. Матвей с тяжёлым вздохом снова взял сотовый, набрав номер, смачно выругался, а затем, кинув телефон на стол, направился в комнату отдыха. В это время Вика, глотая слёзы обиды, кидала в коробку личные вещи. Может, подумаешь, отговаривала её Марина. Не могу. Ты же видишь, как они меня все ненавидят. Как им вообще такое могло прийти в голову? Я и босс. Им лишь бы меня в чем-то обвинить. Они завидуют тебе. Марина пыталась достучаться до подруги. Ты преуспеешь в своем деле упускать такой шанс глупо с твоей стороны. Она права. В студию вошла Рита. Марина, дай нам поговорить. Подруги переглянулись. Получив утвердительный кивок, Марина оставила их одних. Что тебе надо? спросила Вика, продолжая собирать личные вещи. Знаешь, когда я пришла сюда, многие портят мне жизнь, с горечью произнесла Рита. Здесь тебе не клуб любителей, а реальный бизнес. Ты даёшь им повод унижать себя, и пока ты не поставишь всех на место, так и будешь рыдать в углу. Они не жалеют тебя, их не трогают твои слёзы, тогда и сдача. И это говорит мне та, которая всё это устроила фыркнула презрительно Вика. «Послушай меня!» Рита вцепилась в нее, рывком повернув к себе. «Не упусти эту возможность, не будь дурой! В этом мире только так, или ты их сожрешь, или они тебя! Пока что они лидируют! Какое тебе до них дело? Почему? Почему сейчас?» Вика не верила ей. «Мне уже терять нечего. Запомни, или ты, или тебя. Езжай на конференцию!» «Покажи им, на что способна!» «Уже поздно!» Со стороны коридора послышались крики, затем грохот. Женщины, выскочив из студии, застыли на месте. Матвей стоял посреди холла, а у его ног лежал Игорь с разбитым носом, из которого текла кровь. «Вы мне нос сломали!» – заскулил Игорь. «Пшел вон из моего офиса!» – прорычал Матвей. «Иначе я сломаю тебе и ребра!» Матвей сгорал от злости. Он слышал, как этот недоумок хвастался перед другими о том, как унизил Вику. Он ненавидел таких людей, как Игорь, и не считал его мужчиной. Игорь, вскочив, поспешил скрыться из виду. "Он хорош, правда?" произнесла Рита с улыбкой. "Но я его опустила. Теперь твоя очередь". Вика, кинув на неё косой взгляд, посмотрела на босса. Она никогда прежде не замечала, насколько он на самом деле хорош собой. Брюнет с зелеными глазами, чувственными губами и невероятным телосложением — мечта любой женщины. Вот только она, не его уровня. Слишком он недосягаем. «Как тебе удалось?» — спросила Вика у Риты. «Затащить его в постель?» — хмыкнула Рита. «Это не важно, ведь я так и не смогла удержать его». Надеюсь, у тебя выйдет лучше. Удачи. Вика смотрела ей вслед, пока она не скрылась на лестнице. Вечер испорчен. Все сотрудники стояли с кислыми лицами, ожидая решения босса. Матвей остановил свой взгляд на Вике, затем, выдохнув, пошёл в свой кабинет. Он видел, насколько уязвима Вика, ей нужна была поддержка. Лазарева рявкнул он на ходу: "В мой кабинет!" Вика вздрогнув поспешила за ним. "Да?" спросила она, прикрыв дверь. "В понедельник в 10:00 утра будь у двери офиса", произнёс он усталым голосом. "И научись игнорировать нападки недоумков". "Всё поняла. Я поняла, спасибо. Иди, скажи всем, пусть расходятся. Хороших выходных". Девушка, кивнув, вышла из кабинета, сообщив всем решение босса, пошла в студию. Скорее она покинула офис и поехала домой. Впереди долгая ночь, нужно работать, а иначе она потеряет источник дохода.